Урок 13. Беспорядок в диетологии. Часть 3. После серьёзного критического анализа всех заслуживающих внимания диетологических учений, я должен признать, что не отрицаю, что все они имели и принесли значительную пользу развитию решения диетологических проблем и исцелению болезни диетой. Рассматривая развитие за последние 25 лет, можно увидеть следующий факт: С продвижением химии медицинские эксперты пришли к следующему выводу: мы теперь знаем абсолютно все элементы, содержащиеся в человеческом теле, и поэтому знаем то, что нужно съесть для перестройки, для замены используемых клеток и для того, чтобы получить живую часть, эффективность, силу и тепло. Вам преподавали в прежних уроках. Почему эти выводы являются неправильными и произвели миф белка позже? Миф минеральных солей, а теперь, миф сырое едение. Без знаний великого неизвестного их заключения должны быть неправильными. Это великое неизвестное, неизвестное химикам, медицинским экспертам, обывателям, соискателям здоровья, профанам диатологам, модным диетическим системам. Это в моей формуле, В равно П, О, мусор, кислота, слизь и яды, преграды в больном. а также и в среднем так называемом здоровом человеческом теле. Другими словами, если человеческое питание могло бы когда-нибудь изображаться математическими и химическими формулами, говорящими точно, что есть и когда, то природа все равно бы вас одурачила, поскольку любая идеальная пища помещается в слизи ее отходы, кислоты, токсины и проспект, и смешивается с ними. уже присутствующими в человеческой системе в течение многих лет неправильной жизни. Природа сбивает вас с толку, пока вы не в состоянии признать её факты и истины, но саму природу не обманешь. Для любого непрофессионала сыра о пище действует более или менее загадочно, пока она смешивается с вашей собственной слизью, пока она растворяет слизи её токсины в грязном больном теле и устраняет эти яды. Все профанные эксперты, охватывающие все диетологическое движение, до настоящего времени озадачены, смущены, не осведомлены всё ещё в полной темноте этого факта, что средний статистическому нормальному человеку сначала становится хуже. Иногда появляются нарывы и другие вилиран беспокойства, расстройства желудка сразу же, как только он начинает то, что ему кажется правильной и лучшей диетой, радикальную фруктовую Безлизестую или сыроедную диету. Скажите мне, что поесть, вопить больной. Я хочу ежедневное меню для своей специальной болезни, как предписание лекарственного препарата. И он полагает, что этого достаточно. Когда начинается элиминация? Он говорит, эти продукты не согласуются со мной, вместо того, чтобы признать что диета перехода уже начала потихоньку растворять и устранять старый мусор в теле с небольшими волнениями, конечно. Вы должны заставить их понять необходимость этого временного неудобства и считать себя счастливчиками, что они в состоянии продолжать их ежедневную работу вместо того, чтобы подвергнуться операции, которая означала бы месяцы в больнице. Продукты согласуются с ними, но они не соглашаются с продуктами. Теперь вы можете понять почему бесслизистая диета является системой, в которой у каждого изменения в диете есть определенные задачи, так как диета исцеления применяется систематически согласно состоянию пациента. Вы теперь поймете почему и каким образом я отличаюсь от всех других. Целебная система бесслизистой диеты не является коллекцией различных меню для каждой болезни. Это не искусственные комбинации ценных и питательных продуктов. Она не похожа на медицинский рецепт или компиляцию стандартных диет, подходящих для всех болезней, но это система изменения и усовершенствования в диете, система диетического устранения сути болезни, отходов, слизи и ядов. Это система медленного изменения, улучшения диеты, как диеты исцеления. с конечной целью в виде идеальной и естественной пищи человека, одних только фруктов или фруктов и зеленолистных овощей, без слизистой диеты. Поэтому это лично контролируемый и в каждом случае различный, модифицированный, научный, систематический, прогрессивный метод проедания вашего пути к здоровью, объединённый, если есть необходимость, с короткими или более длинными голоданиями. Это Целебный процесс, через который должен пройти каждый больной человек, если он хочет быть полностью излеченным. Это – исключительный диетический лечащий и заживляющий, восстановительный и регенерирующий процесс, основанный на использовании безопасной и естественной пищи человечества, биологически определенной для него создателем в книге «Бытия».